Глава 59. Прожил он 29 лет. Правил 3 года, 10 месяцев и 8 дней. Тело его тайно унесли в Ламиевы сады, сожгли наполовину на погребальном костре и кое-как забросали дёрном. Примечание. Ламиевы сады на эсквелине близ садов мецената. Потом уже его вырыли, Сожгли и погребли возвратившиеся из изгнания сестры. До этого, как известно, садовников не переставали тревожить привидения. А в доме, где он был убит, нельзя было ночи проспать без ужаса, пока самый дом не сгорел во время пожара. Вместе с ним погибли и жена его Цезония, зарубленная Центурионом, и дочь, которую разбили об стену. Примечание Сентриона, убившего сезонию звали Июлий Луб.